глава девятнадцать глава рода магади приехал ко мне вовремя как мы и договаривались накануне его письмо было с одной стороны неожиданным а с другой неизбежным событием и даже интриги в цели его визита для меня не было я прекрасно понимал что рано или поздно он придёт ко мне я встретил его в чайном уголке в своём кабинете вроде как и не совсем официальная обстановка но все тот же намек что говорить мы будем — Только по делу. Никаких иных отношений между нами пока нет. — Господин Магади, располагайтесь, — приветственно склонил голову я. — Благодарю, господин Раджат, — кивнул он в ответ и сел в кресло. — Надолго вы в столице, — нейтрально поинтересовался я, предполагая обязательный светский трёп за чашкой чая перед началом серьёзного разговора. «А это зависит от итога наших с вами переговоров», — слегка улыбнулся Магади. «Что ж, так даже лучше. Я тоже не люблю пустую болтовню». «Я слушаю вас, господин Магади». Он пристально посмотрел мне в глаза и осторожно спросил. «Скажите, господин Раджат, каковы условия вступления в ваш клан?» «Махини в свое время просветил меня». Какие дичайшие условия иногда ставят кланы для своих новых родов? Так что я не был удивлен этим вопросом. Тем более род Магади сейчас в крайне уязвимом положении. И соблазн тяпать у них что-нибудь велик. Но это глава рода Магади наверняка так думает. А мне эти игры интересны Клан — это свои. Те, кому я могу доверять. Какое может быть доверие после фактически ограбления? «Если договоримся, то никаких», — пожал плечами я, не считая стандартного подписания кланового договора. «Вообще никаких», — недоверчиво нахмурился Магоди. «Дары, земли, обязательства. Обязательства будут», — слегка улыбнулся я. «Такие же, как и у всех остальных родов клана, включая мой». «Да, не верит вижу. Придется говорить более развернуто». Господин Магади, давайте я кое-что поясню. Думаю, Шанкара вам это рассказывала, но вряд ли вы ей поверили. Так что я скажу сам. Мой клан сейчас состоит из четырех родов. Они все разные, как по силе, так и по возможностям. Однако на любой из них я могу положиться. Это три братские мне рода. Я отношусь к ним как к родным. Я снабжаю их полноцветными артефактами. Я навешиваю на их транспорт полноцветную броню. Я отдаю им древние объекты и формирую для них кровную привязку. Надеюсь, вы понимаете, что это информация только для вас. Все это, по сути, уже не тайна. Даже о кровной привязке можно догадаться. Когда из небытия выныривают сразу несколько новых родовых объектов в одном клане, случайности тут явно не пахнет. Но это не значит, что я хочу сам распространить эту информацию по всей стране. Разумеется. — подтвердил Магади. «Так вот, между родами клана я не делаю различия по силе, например», — продолжил я. Мощным Дхармотара точно так же достался древний объект, как и куда более слабым по Камахине. «Я хочу, чтобы крепли и развивались все, весь мой клан». «А госпожа Муизен...» Несколько отстраненно поинтересовался Магади. Такое ощущение, что он спросил просто, чтобы не молчать и чтобы перевести дух заодно Но для этой цели вопрос он выбрал крайне неудачный. Потому что я же отвечу. «Не разочаровывайте меня, господин Магади», — хмыкнул я. «Неужели вы сами не поняли, кому на самом деле нужен был ваш чистый родовой камень?» Глава рода Магади поднял на меня ошеломленный взгляд. Может, истинную ценность древних объектов он и не понимал. Ему шанкара недавно две штуки таких преподнесла на блюдечке и даром Но что именно я отдал за чистый родовой камень, он знал точно. Сам эти переговоры со мной вел. — И вы ничего не просите у них взамен? — еще более недоверчиво, чем раньше нахмурился Магади. — А вы просите что-то у родичей? — усмехнулся я. Любой нормальный аристократ захочет вернуть сторицей все, что получил. И не буду врать, мне отдача от клана нравится, а еще больше нравятся наши перспективы. Да, кто-то может дать больше, кто-то меньше, но все они относятся ко мне точно так же, как и я к ним, и стараются усилить меня при первой возможности. Я сейчас скажу громко, но для меня клан — это семья. Это те, за кого я буду биться до последнего, и те, кто будет точно так же биться за меня. Магади сжал зубы и на мгновение отвел глаза, но все же спросил. «А если на моем примере? Допустим, мы договоримся, и Магади станут частью вашего клана. Вы поможете нам на границе? И как это будет выглядеть?» «Помогу», — спокойно кивнул я. «И военными силами, и артефактами, и деньгами, если понадобится. И отбирать у вас что-либо, начиная с объекта и заканчивая землями, — Я не буду. — Вот так бескорыстно! — скептически хмыкнул Магади. — А вы сами представьте это, — насмешливо приподнял Боровье. — Война окончена, земли ваши, вы в клане Раджат. С вас никто ничего за эту помощь не требует. Ваши дальнейшие действия. Сначала Магади высокомерно усмехнулся, мол, ну и хорошо меня все устраивает. Но эта усмешка быстро сошла с его лица. Представил, похоже. Ему стало ой, как неуютно в этой ситуации. Отлично. Именно такую реакцию я и ждал. Не может нормальный аристократ просто принять что-либо и ничем не отдариться в ответ. А если бы реакция была иной ноги, его не было бы в моем клане. Бывают, в конце концов, и ненормальные аристократы. Мне такие не нужны. Да, это была проверка. И да, я параноик. Это в случае сильного мага-простолюдина я готов был принять его в слуги, а потом ждать несколько лет, пока он оттает и полноценно включится в дело рода. Магади находятся на несколько другом уровне, и масштабы риски несопоставимы, мне не нужен потенциальный балласт. Либо они сразу становятся частью клана, либо я их не приму. Я приду к вам с вопросом, чем я могу вам отплатить. Обреченно вздохнул Магоди. «Ну да, чем не повод выжить из них все? Эх, тяжко с ними будет, чую. Такие рефлексы, какие привел ему к лагари, не ломаются мгновенно. Но раз он понимает, что это неправильно, значит справиться рано или поздно». «Лично я от вашей платы откажусь», — улыбнулся я. — Но в дела клана после такого вы включите с удовольствием, я прав. — Право, господин Раджат, — улыбнулся в ответ Магади. — Я, кажется, начинаю понимать Шанкару. Девочка не зря рвется в ваш клан, какую бы цену не пришлось за это заплатить. — Опять? — Нет, не вам заплатить, — спохватился Магади, увидев мою скептическую хмылку. Я про то, чем нам отольется разрыв с кланом Лагари. Это да, в любом клановом договоре прописаны условия выхода из клана. И, как правило, санкции там драконовские. Логично, в общем-то, совместных дел и тайны любого клана полно. Это не родовые тайны, конечно, а что-то попроще, но и их разглашение может больно ударить по клану. Спрашивать, что именно прописано у логари я не стал. И так понятно, что Магади не ответит. Это как раз те самые клановые тайны. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил я. Магади слабо улыбнулся. «Знаете, что спросил бы на вашем месте глава моего клана?» — риторически спросил он. «И это при том, что я вам пока никто, а в клане Лагари мы состоим уже шесть веков». «Не останетесь ли вы без штанов после выхода из клана?» — ткнул пальцем в небо я. «Да, что-то в этом духе», — неопределенно покачал головой Магади. «Прошу прощения, господин Раджат, мне не стоило поднимать эту тему». Я молча кивнул. «Собственно, я и не собирался расспрашивать его, это элементарно неэтично. Пока род Магади, часть клана Лагари, и обсуждать такие вещи с посторонними не принято». Хорошо, что Магади сам спохватился, иначе потом нам обоим было бы неловко вспоминать этот разговор. «На самом деле мне не помешал бы ваш совет», — переключился на другую тему Магади. «Если мы договоримся, конечно». «Я готов принять вас в клан», — ответил на невысказанный вопрос я, «при условии, что вы четко понимаете. Клан Раджат — это семья. Если вы действительно хотите стать ее частью, я буду вам рад». Если же мы не сработаемся, то у вас будет право выхода из клана в течение пяти лет без каких-либо отступных. «И вы всерьез верите, что при таком раскладе кто-то уйдет?» Впервые на моих глазах широко улыбнулся глава рода Магоди. «Да я до сих пор не верю в то, что такие сказочные условия вообще бывают. А уж когда в деле все это вижу, вы меня при всем желании из клана не выгоните. Я в лепешку разобьюсь, но стану одним из вас». Я улыбнулся в ответ. Но, собственно, этого я и добивался. Изначально, еще когда только создавал клан, я понимал, что прочными бывают только взаимовыгодные отношения. Еще лучше, если роды клана будут ценить друг друга превыше всего. Внутренней иерархии это не отменяет, но я достаточно долго был руководителем проектов прошлой жизни, И хорошо понимаю, чем искреннее желание работать отличается от вынужденного исполнения приказа. И уж тем более это работает, когда речь идет о столетиях. Это сейчас я могу удержать в кулаке весь клан, как бы они не бракались. А дальше что? Все мои потомки будут такими же умными и жесткими лидерами? Хм, сомневаюсь. Да из-за потомков братских родов я не ручаюсь. Одно дело подставить надоевшего партнёра, и другое — сломать тесные тёплые отношения, которые складывали себе камень. Там, где не вывезут люди, спасёт общая атмосфера в клане. И моя главная задача — эту атмосферу сформировать. Раз и навсегда. — Тогда добро пожаловать в клан Раджат, — сказал я. — Благодарю, — склонил голову глава рода Магади. И позвольте мне все-таки спросить вашего совета. Я молча кивнул, ожидая продолжения. «Родом Магади нет смысла оставаться там, где мы сейчас», — неторопливо начал он. «У нас есть родовые земли около порта Сурат, но в порту нам никто не позволит остаться. Весь городской бизнес точно уйдет к клану логари в качестве отступных. Да и отношение к нам там будет, сами понимаете». И значит, держать там даже резервную резиденцию рода смысла нет. Пока все логично. Однако на наших родовых землях около Сурата есть родовое хранилище, продолжил Магади. Так что и продать их мы не сможем. Хотя именно сейчас это был бы самый разумный вариант. На эти деньги мы точно выиграем войну и тем самым отстоим свои новые земли с другим родовым объектом. Шанкара много рассказывал о ваших возможностях, но я так и не понял, есть ли способ ликвидировать действующую кровную привязку. Я не знаю, честно признался я. Нехилая задачка, между прочим, но что-то мне подсказывает, что этот вопрос решаем. Насильно отобрать чужое хранилище — это вряд ли, но отказаться от своего добровольно почему бы и нет? Магия, блокирующая кровь, в этом мире существует, причем работает она именно с согласием и по воле хозяина крови. Взять хоть и ритуал блокировки шакти для невест из вечных родов – это довольно распространенная штука. В очень узких кругах, естественно, но тем не менее. «Пока я такого способа не знаю», – более развернуто пояснил я. «Однако буквально пару месяцев назад я не знала способа сделать новую кровную привязку». Так что я не говорю вам «нет», просто прошу дать мне время. Я займусь этим вопросом при первой возможности. Не могли создатели древних объектов не предусмотреть отмены привязки. Если уж они даже резервные ключи к бесхозным объектам оставили в виде цвета функциональных шаров, то добровольную передачу из рук в руки просто не могли не сделать. Это элементарно один из лучших способов выжить для последнего представителя умирающего рода. Заплатить сильному покровителю за свою безопасность. Сомневаюсь, что древние ставили свои объекты выше жизни рода. Но это всего лишь моя логика, а что там по факту, надо разбираться отдельно. — Благодарю, господин Раджат, — склонил голову Магадзи. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда небольшую плоскую шкатулку. — Не сочтите это платой, — слегка улыбнулся Магадзи. Я действительно хочу преподнести вам этот дар без какой-либо задней мысли. Вы вернули мне надежду на то, что мой род выживет, и это для меня бесценно. Он поставил шкатулку на стол и подтолкнул ко мне. Вот теперь я уверен, что не сделал ошибки, предложив Магади вступить в мой клан. Нормальные они, и настрой у них правильный. Спокойно вольются в клан со временем. Благодарю, улыбнулся я и взял шкатулку. Внутри было пять артефактов, полноцветных, явно работы шинкары. Однако плетение я разглядывал довольно долго. То, что я такого не знаю, я понял сходу. А вот что конкретно оно делает, я разобрался не сразу. «Индикатор невидимок?» — наконец дошло до меня. «Да», — с довольной улыбкой кивнул Магади. гений под впечатлением покачал головой Благодарю, Магадиджи. Это бесценный дар. Шанкара явно разработала это плетение уже здесь, в этом мире. У нас не было ничего подобного. Все системы-определители были стационарными и плотно завязанными на геометрию рамок искателей, которые опоясывали периметр каждого входа на охраняемую территорию. Но главное, что Шанкара уговорила дядю отдать эти артефакты в дар. Такие вещи всегда становятся тайной рода, особенно если отношения в клане, как у лагари. А для меня она их не пожалела. И правильно сделала. Это нужно было не только мне, как оказалось. Глава рода Магади со сдержанной их гордостью улыбался. Его явно порадовала моя реакция, и он перестал чувствовать себя бедным родственником. Магади могут приносить в пользу клану сразу. И ему этот факт был едва ли не важнее, чем мне точно сработаемся. Теперь уже без вариантов. У меня будет еще один братский род. А клан Раджат с приходом рода Магади станет еще чуточку сильнее.